ассимилировали их жалкие остатки, они уничтожили их даже мертвых, разрушая и оскверняя захоронение гуанчей сотнями и тысячами мумий. Такова жестокая правда о гуанчах, разделивших печальную участь всех, на кого пал гнев европейских конкистадоров, Она и Ягана в Огненной Земле, Патагонцев, жителей Тасмании и многих других. Так что же думают ученые о родословной Гуанчи? К сожалению, здесь невозможно даже перечислить все существующие гипотезы о происхождении островитян, начиная от самых фантастических, гуанчи-потомки пришельцев из космоса, и романтических, видевших в них потомков-пастухов-атлантов, которым не удалось спастись, поскольку они со своими стадами находились высоко в горах в миг, когда Атлантида рухнула в пучины океана. Другие пишут, что исчезнувшие гуанчи остатки древнего карманьонского населения Европы и Северной Африки Уцелевшие от палеолитических времен, а может быть потомки каких-то иных нордических германославянских племен, занесенных мощным потоком северян в период великого переселения народов, считают их и реликтом семитохамитских народов, в древности посещавших пурпурные острова. Наконец, в них усматривают следы еще более ранних мореходов Средиземноморья: кретян, греков-ахейцев, малазийцев, народов моря, этрусков турша, сардинцев шардана, донайцев, филистимлян и других. Никогда едва не захвативших Египет разгромивших хетское царство, частично осевших на территории Палестины и давших начало финикийскому морскому могуществу в Средиземноморье. И здесь мы подходим к одному любопытному моменту. Дело в том, что древние египтяне изображали народы моря, большинство историков и лингвистов считают их по происхождению индоевропейцами всегда с голубыми глазами и светлыми волосами, что свидетельствует, по мнению ученых, об их северном происхождении. Известный исследователь сахарских фресок Анри Лот писал, «Можно предположить, что после неудачных походов против Египта воинственные племена критского происхождения, они, по-видимому, пришли из гораздо более дальних мест, быть может, севера Европы, потому что египтяне изображали их с синими глазами, характерными для народов севера, двинулись по направлению к Сахаре, где впоследствии ассимилировались среди своих ливийских союзников. Впрочем, и среди самих ливийцев Из древних встречались племена самого различного происхождения и антропологического типа, в том числе и светло то есть голубоглазые блондин. Например, еще задолго до появления на исторической арене знаменитых народов моря в древнеегипетских текстах Древнего Царства 2470-2270 годы до нашей эры сообщается о появлении в Северной Африке на западных границах Египта племен светловолосых и голубоглазых кочевников левийцев в отличие от предыдущих черноволосых левийцев техенну египтяне стали именовать пришельцев темеху что означает светлые или даже рыжие. Правда, некоторые скептически настроенные антропологи полагают, что свидетельством этим следует верить с осторожностью, поскольку все древние антропологи были плохими специалистами, ибо единственным мерилом для оценки внешнего облика народов